Знакомые места. На следующую ночь они, как и планировали, добрались до края пустыни, а потом 3 дня летели над рекой до самого моря. В результате они забрались ещё севернее, а здесь в октябре было холодно, как зимой. Дэвид распаковал арктическую одежду, сшитую из блестящего серебристого лавсана, и Телли надела куртку поверх вязанного свитера. единственной вещью, которая осталась у неё на память о дыме. Она радовалась тому, что легла спать одетой в ночь перед вторжением чрезвычайников, поэтому свитер не сгорел вместе со всем посёлком. Ночью в полёте на скейбордах пролетали быстро. На этот раз не нужно было разгадывать шифрованные стежки шей, не надо было спасаться от палов. Не спускались с неба древние машины ржавников, чтобы напугать Телли до смерти. Мир казался совершенно пустым, лишь изредка попадались развалины. Порой казалось, что на всём свете только два живых человека Телли и Дэвид. Они разнообразили своё меню рыбой, пойманной в реке. Однажды Телли зажарила кролика над костром, который развела сама. Она видела, как Дэвид латает свою кожаную одежду, но думала, что никогда в жизни не сумеет сделать и стежка. Он научил её определять время и направление по звёздам, а она научила его запускать специальную программу скайборда для облегчения ночного полёта. У моря они повернули на юг, и полетели над северным отрезком той железнодорожной ветки, вдоль которой следовала Телли по пути к Дыму. Дэвид сказал, что когда-то эта дорога тянулась до родного города Телли и даже дальше. Но теперь в Колие образовались большие разрывы. На берегу моря были построены новые города, и Телли с Дэвидом не раз приходилось огибать их, забираясь вглубь материка. Но Дэвид хорошо знал здешние реки, ответвления железнодорожного пути и другие металлические конструкции, оставшиеся после ржавников. Поэтому путники неуклонно приближались к своей цели. Мешала им только погода. Через несколько дней путешествия вдоль побережья над океаном появилась мрачная, зловещая громада туч. Сначала гроза как бы не хотела двигаться к берегу, Она собиралась силами целые сутки. Атмосферное давление всё время колебалось, скайборды вели себя наровисто. Нагораза долго пугала путников издалека, но когда она наконец разразилась, то оказалась гораздо страшнее, чем её представляла себе Тейлли. Она никогда не видела такого жуткого разгола стихии. Ни разу ей не доводилось сталкиваться с бушующим в полную силу ураганом, разве что сидя за стенами прочного дома в городе. А теперь она ещё раз на собственном опыте узнала, что такое необузданная сила природы. 3 дня Телли и Дэвид провели в пластиковой палатке, которую поставили посреди больших камней. обогревали и освещали своё жилище с помощью химических грелок и светильников оставалось только надеяться, что магниты скайбордов не притянут к себе молнию в первые часы зрелища грозы зачаровывала ребят они изумлялись мощи стихии и гадали, в какую секунду вновь содрогнутся от удара грома прибрежной утёсы А потом полил унылый дождь, и они целый день напролёт говорили обо всём и ни о чём, но особенно о детстве. И в конце концов Телли поняла, что теперь знает Дэвида ближе, чем кого-то ещё. На третий день жизни в палатке они жутко поссорились. Из-за чего Телли потом никак не могла вспомнить. Но кончилось тем, что Дэвид выскочил из палатки и, наверное, целый час простоял под ледяным ветром. А когда вернулся, ещё несколько часов не мог согреться и дрожал, хотя Телли его крепко обнимала. Мы опаздываем, проговорил он наконец. Телли крепче обняла его. На подготовку человека к операции уходит определённое время. особенно если пациент старше 16 лет но с родителями девида доктор кейбл наверняка не станет тянуть гроза каждый день всё больше задерживал ребят и с каждым днём усиливалась вероятность того что мэди и эс уже побывали под ножом для шей которой 16 только-только исполнилось перспектива была ещё хуже Мы доберёмся туда, не волнуйся. Меня обмеряли целый год перед шестнадцатилетием, чтобы операция прошла хорошо, к ней надо подготовиться. По телу Дэвида прошла судорога. Телли, а что если им и не требуется, чтобы операция прошла хорошо? На следующее утро гроза прекратилась, и выйдя из палатки, Телли и Дэвид обнаружили, что мир будто кто-то перекрасил. Облака стали ярко-розовыми, трава неестественно зелёной, а океан таким тёмным, каким Телли его прежде ни разу не видела. Лишь кое-где белели барашки на гребнях волн, да болтались стволы вырванных с корнем и унесённых ветром деревьев. Дэвид и Телли летели весь день, чтобы наверстать упущенное время. Им даже не верилось, что мир после такой грозы вообще уцелел. Через некоторое время рельсы повернули вглубь континента, а несколько ночей спустя двое путников добрались до ржавых руин. Руины показались Телли не такими высокими, как раньше. За месяц, прошедший с тех пор, как она побывала здесь по дороге в дым, имея с собой только записку шеи и рюкзак, набитый спагболом, небоскрёбы словно бы осели. Теперь ребята летели вдоль тёмных улиц, и Телли совсем не боялась того, что из провалов окон могут высунуться призраки ржавников. Когда я в первый раз попала сюда ночью, мне было жутко страшно. призналась она. Дэвид кивнул. Становится немного не по себе из-за того, насколько хорошо тут всё сохранилось. Из всех руин, которые мне довелось видеть, эти выглядят самыми новенькими. А их покрыли каким-то особым спреем для лучшей сохранности, ведь сюда водят школьные экскурсии. В этом они все, подумала Телли. Ничего не оставят как есть. все превратят в подачку или в пугало, или в наглядное пособие. Телли и Дэвид сложили большую часть своего груза в полуразрушенном доме ближе к окраине. Вряд ли сюда осмелятся наведаться даже самые дерзкие уродцы. С собой путники взяли только фильтры для очистки воды, фонарик и несколько пакетов с едой. Дэвид об ближе ржавых руин к городу не подбирался. Поэтому Телли полетела первой вдоль залежа железной руды, которая ей несколько месяцев назад показала Шей. Как думаешь, мы с ней когда-нибудь сможем снова стать друзьями, как прежде? спросила Телли, когда они с Дэвидом пешком шли к реке в первые сначала путешествия, расставвшись со скейбордами. «Вы с Шей? Конечно. Даже после того, как мы с тобой. Только бы нам спасти ее от чрезвычайников. А уж тогда она, я думаю, простит тебе почти все на свете». Телли промолчала. «Шей уже догадалась, кто предал дым. Вряд ли это можно чем-то загладить». Добравшись до реки, они на полной скорости полетели над порогами, радуясь тому, что освободились от тяжёлого походного груза. Точи брызг летели в лицо Тейли, ревел внизу поток, и было так легко представить, что это обычная вылазка тех времён, когда она была беспечной городской девчонкой, а не Кемана стала теперь. Она больше не была шпионкой. но не могла и называть себя дымницей. Она не стала красоткой, но и уродкой себя уже не чувствовала. По большому счету, Телли не ощущала себя никем. Но зато у нее была цель. Впереди показался город. «Вот он», — сказала Телли Дэвиду, пытаясь перекричать шум воды. «Но ты же видел города раньше». Так близко я ни к одному не подбирался. Телли смотрела на знакомый профиль Нью-Красотауна вдалеке, на тонкие струйки следов от фейерверков над бальными башнями и особняками. И ее сердце кольнуло от чувства, похожего на ностальгию, только более горького. Когда-то вид башен Нью-Красотауна будил в ней желание попасть туда — Теперь город казался ей опустевшей скорлупкой, из которой вынута сердцевина обещаний. Она, как и Дэвид, потеряла свою родину. Вот только в отличие от Дэма, её родной город никуда не делся. Вот же он, прямо впереди, рукой подать. Но в нём не осталось ничего из того, что когда-то делало его родным. У нас ещё несколько часов до рассвета, сказала Телли. Хочешь взглянуть на логова чрезвыственников? Чем скорее, тем лучше, сквозь зубы процадил Дэвид. Она кивнула и пробежалась взглядом по знакомому чередованию светлых и тёмных пятен вокруг города. За время, оставшееся до восхода солнца, можно было как раз успеть добраться до места и вернуться обратно. Вперёд. Они летели над рекой до лесополосы, отделявшей Уродвиль от пригородов. В зелёном поясе легче всего было перемещаться незаметно, да и летать над ним тоже было просто. "Не надо так быстро", прошептал Дэвид в спину Тели, замелькавшей среди верхушек деревьев. Она сбавила скорость. Можешь говорить громче? Тут ночью никого не бывает. Это территория уродцев, а они сейчас все в кроватках, если только не занимаются шалостями. Ладно, согласился Дэвид, но может быть, нам стоит аккуратнее выбирать маршрут. Маршрут? Дэвид, в городе на скейборде можно летать везде. Под землёй лежит громадная стальная решётка. А, вот оно что. Тейлли улыбнулась. Она так привыкла жить в мире Дэвида, что теперь ей было приятно что-то объяснять ему, знакомить его с чем-то новым. Что такое? чуть насмешливо осведомилась она. Догнать меня не можешь. Дэвид усмехнулся. Давай на перегонки. Тейлли развернулась и бросилась вперёд. Зигзагом лавируя между тополей, она полагалась только на собственные рефлексы. Она вспоминала о том, как дважды её возили на аэромобиле в комиссию по чрезвычайным обстоятельствам. Тогда машина пересекла зелёный пояс на дальней окраине города, потом направилась к транспортному кольцу и к промышленной зоне. раскинувшийся между пригородами, где обитали красотки и красавцы средних лет, и далёким дряхвилям. Пригороды станут самым опасным участком маршрута. Уродцам не стоит там попадаться на глаза. К счастью, взрослые красавцы укладывались спать рано. Большинство, по крайней мере, Телли и Дэвид мчались на переганки по окружности зелёного пояса. Пока на другом берегу реки, прямо напротив них, не появились огни крупной больницы. Телли вспомнилось то жуткое утро. Её забрали из больницы, где, как она думала, ей сделают операцию. Отвезли на допрос, выбили почлу из-под ног, лишили будущего. А на этот раз я сама нарываюсь на встречу, мрачно подумала она. Когда они оставили позади зелёный пояс, у телли по спине побежали мурашки. Какая-то крошечная часть её сознания до сих пор ожидала, что колечко интерфейс предупредит её о том, что она покидают Уродвиль. И как она только могла целых 16 лет носить на себе эту тупую штуковину. Тогда кольцо казалось чуть ли не частью собственного тела, а теперь мысль о том, что за ней постоянно следили, управляли, давали советы, вызвала у Телли отвращение. "Держись поближе", сказала она Дэвиду. "Вот здесь лучше перейти на шёпот. В детстве Телли жила в пригороде для красоток и красавцев средних лет вместе с Солом и Элли. Но в те годы ее мир был совсем маленьким. Несколько парков, дорога до начальной школы, доклочок лесополосы, откуда можно было подглядывать за уродцами. Как и ржавые руины, стоявшие аккуратными рядами, домики и сады теперь казались ей гораздо меньше, чем раньше, почти кукольными. Низко пригнувшись, они с Дэвидом полетели над крышами, надеясь на то, что если кто-то не спит и вышел ночью пробежаться или выгулять собаку, эти люди не вздумают посмотреть на небо. Скайборды скользили на расстоянии вытянутой руки над крышами. Под ногами Летунов, притягивая к себе взгляд, проплывал орнамент черепицы. Ребятам повезло. По пути им никто не встретился, кроме птиц в гнёздах да нескольких кошек. Потревоженные птицы разлетались, испуганные кошки разбегались. Пригороды закончились ровной границей, потом последняя полоса парков сменилась транспортным кольцом, где из земли торчали верхушки подземных заводов и круглые сутки сновали по шоссе тяжёлые грузовики. Телли наклонила свой скейборд и начала набирать скорость. "Телли", прошептал Дэвид. "Нас заметят". "Расслабься. Эти грузовики автоматические. Сюда никто не приходит, особенно по ночам". Дэвид не мог оторвать взгляда от массивных машин, на лице у него была тревога. "Посмотри, у них даже фар нет". Телли указала на длинный автопоезд. проезжавший под ними. Единственный свет, испускаемый этой машиной, исходил снизу, от днища. Навигационный лазер считывал штрих-коды, нанесённые на дорожное покрытие. Они летели дальше, а Дэвиду всё не давало покоя картина самоходных машин. Но вот на фоне индустриального пейзажа появился знакомый ориентир. Видишь вон тот холм? Контора чрезвычайников прямо за ним. Мы опустимся на вершину и посмотрим оттуда. Склоны холма были слишком крутыми, чтобы на нем можно было разместить завод, а размеры и прочность слагавших эту возвышенность пород, вероятно, не позволяли взорвать ее и разровнять бульдозерами. Вот холм и стоял посреди плоской равнины, как кривобокая пирамида, один склон почти отвесный, а другой более пологий, поросший невысокими колючими кустами и жухлой травой. Телли и Дэвид полетели вверх над пологим склоном, миновали несколько валунов и невысоких деревьев и наконец добрались до вершины холма. С высоты открывался вид на окрестности до самого Нью-Красотауна. Сверкающий диск острова отсюда видился размером с обеденную тарелку. Окраины города лежали в омраке, а у подножия холма стояли приземистые, выкрашенные коричневой краской здания комиссии по чрезвычайным обстоятельствам. И там горели только безжалостные прожектора у ворот. "Вон там", прошептала Телли. "С виду не слишком грандиозно". большая часть помещений под землёй. А как глубоко они уходят, я не знаю. Несколько минут они молча смотрели на скопление построек. С вершины холма Телли чётко различала периметр, обнесённый проволочной изгородью, почти идеальный квадрат. Значит, с безопасностью тут всё серьёзно. В городе не так много объектов обнесенных оградой, такой, какую можно увидеть глазами. Если куда-то подходить не разрешалось, об этом мигом предупреждало кольцо интерфейс. Через этот заборчик, пожалуй, легко перелететь. Телли покачала головой. Это не заборчик, это сенсорная проволока. Стоит приблизиться к ней на 20 м, и чрезвычайники тебя засекут. прикоснёшься к земле внутри периметра то же самое 20 м для скайборда слишком высоко и что же нам делать постучаться в ворота я никаких ворот не вижу меня сюда привозили и отсюда вывозили на аэромобиле девид забарабанил кончиками пальцев по поверхности скайборда как насчёт того чтобы угнать машинку Аэромобилюgnать? Телли присвистнула. Такое провернуть было бы круто. Несколько моих знакомых уродовцы бывало такое проделывали. Но только они катались, конечно, не на аэромобилях через вычайников. Жаль, что нельзя просто спрыгнуть. Телли прищурилась. Спрыгнуть? «Отсюда! Спуститься на скайбордах к подножью холма с той стороны, разогнаться до полной скорости, а потом спрыгнуть примерно отсюда, где мы сейчас сидим. Тогда мы оказались бы ровненько посередине вон того большого здания». «Ровненько! То самое слово! Мы бы разбились в лепешку!» «Ну да, пожалуй. Даже при наличии магнитных напульсников у нас наверняка руки из суставов выдернет». После падения с такой высоты понадобится парашют. Телли смотрела вниз, мысленно рисуя траектории, ведущие к постройкам комиссии от вершины холма. Дэвид собрался было что-то ещё сказать, но Телли приложила палец к его губам. У неё в голове крутилась идея. Она вспомнила бал в особняке Гарбо, со времени которого, как ей теперь казалось, прошёл не один год. Наконец она позволила себе улыбнуться. Не парашюты, Дэвид, спасательные куртки.